Послесловия. Не плачь о том, что это закончилось. Улыбайся тому, что это было». Теодор Зойс Гайзель. Доктор Сьюз. «После того, как я получил диплом врача в 1972 году, старая больница Чаринг-Кросс закрылась и переехала в другое место. Когда последний пациент покинул знаменитое здание на улице Стрэнд... Многие из нас, бывших студентов, решили прогуляться по опустевшим коридорам, предаваясь воспоминаниям о проведенных здесь годах практики. Я вернулся к старому расшатанному лифту, поднялся наверх и в последний раз открыл зеленую дверь, ведущую в эфирный купол. Освещение еще работало, но пыльного устаревшего оборудования как не бывало. Я нерешительно побрел вдоль скамеек, чтобы заглянуть в операционную, как сделал тогда. Как и следовало ожидать, оставшаяся незамеченной капля крови Бет по-прежнему была здесь, поверх операционной лампы, черное застарелое пятно, до которого никто не смог дотянуться. Стереть последний ее след с лица земли так и не удалось. Бет продолжала являться мне по ночам, особенно в тяжелые времена, недостатков которых не было. Она держала ребенка на руках, а позади него виднелся металлический ретрактор, который раздвигал слабую грудь, обнажая пустое и неподвижное сердце. Бет шла мне навстречу, бледная как смерть, и сверлила меня взглядом, как и в тот день. Бет хотела, чтобы я стал кардиохирургом, и я ее не разочаровал. У меня неплохо получалось. Тем не менее, несмотря на все старания некоторых пациентов, я так и не спас. Сколько именно сложно сказать... Как и пилот-бомбардировщика, я не зацикливался на смертях. Больше трехсот, меньше четырехсот, Кажется, где-то так. Однако преследовал меня только призрак Бет. Июнь 2016-го. Невероятно, ведь прошло немало лет с тех пор, как я, нервный молодой студент, робко переступил порог секционного зала и принялся резать морщинистое и засаленное человеческое тело. И вот я, стоя на возвышении в актовом зале Королевского колледжа хирургов, выступаю с приветственной речью перед кардиохирургами-стажерами. Организаторы представили меня как пример для подражания. Кардиохирург первопроходец, которому удалось избежать судов и лишения лицензии. Я посвятил речь выдающейся истории создания аппарата искусственного кровообращения и технологии вспомогательного кровообращения — Я воспел великих людей, благодаря которым я вырос как врач, и их героические деяния, не говоря уже о собственных достижениях. Когда начал выступать следующий оратор, я попытался ускользнуть незамеченным, но ко мне подошла группа энергичных молодых людей, желавших со мной сфотографироваться. Я был польщен. Мы позировали в фойе колледжа перед мраморной статуей Джона Хантера, легендарного хирурга и анатома. Мне всегда становилось не по себе в этом месте. Именно здесь я узнавал о проваленном экзамене. А такое случалось не раз, когда мою фамилию не зачитывали вслух. Когда многие уходили, понурив голову. И даже окончательная победа не далась мне безболезненно. В тот раз я сдавал устный экзамен с переломанной челюстью, из-за чего почти не мог разговаривать – «Мрачным зимним днем я весь в грязи сидел в отделении травматологии Кембриджской клиники Аденбрук после неудачного захвата в регби. Не успев переодеться, все еще в спортивной форме, я дожидался, когда меня примет хирург-ортодонт. Но вдруг скорая привезла парня, разбившегося на мотоцикле. Он был в критическом состоянии из-за внутреннего кровотечения в левой части грудной полости. Не было времени вызывать кардиохирурга из больницы «Папворд». так что интерн и медсестра, с которыми мы были знакомы, попросили меня вмешаться, пока не стало слишком поздно. Я вскрывал грудную клетку прямо в спортивных шортах и с грязными коленями, то и дело сплёвывая в раковину собственную кровь. Об этой странной истории пошли слухи, а на экзамене присутствовал хирург из Кембриджа. Возможно, это даже сыграло мне на руку. В итоге я добился желаемого, однако неприятные воспоминания никуда не делись. Я ненавидел напускное высокомерие экзаменаторов, разгуливавших в ярко-красных мантиях. Я называл их нарядами «флэша Гордона» между колоннами. А сейчас Королевский колледж хирургов превратился в учреждение, где приветствуется политика «назвать и пристыдить». Здесь охотно разглашают показатели смертности у каждого хирурга поименно, присмыкаясь перед чиновниками от здравоохранения вместо того, чтобы защищать своих членов. Как же все изменилось со времен моей молодости. Несмотря на трудности, мы, те, кому удавалось пробиться в кардиохирургию, чувствовали себя на вершине мира. Мы гордились собой и хорохорились, как петухи. Перед нами открывались все двери, и люди нас уважали. Сегодняшние же стажёры казались мне зашуганными, настороженными и неуверенными в себе. В колледже царила угрюмая атмосфера. «Со мной захотел поговорить стажёр родом с Ближнего Востока. Его больница попала под расследование из-за плохих показателей, его наставников, которых он уважал, подвергли критике в газетах, и он усомнился, а стоит ли ему вообще заниматься хирургией, или же лучше сдаться и уехать домой, к семье. Я рассказал ему, как оперировал в Иране больного, уже посиневшего ребенка, сына одного из политиков». Дело было вскоре после революции, и обстановка в стране была крайне неспокойной. Я не знал, что со мной будет, если ребенок не выживет, но не мог пройти мимо. Никто другой не помог бы этому малышу. Мы покинули историческое здание колледжа и двинулись по улице Стрэнд. Я спросил его, почему он решил заниматься кардиохирургией, и он рассказал, что его сестра умерла от врожденного порока сердца. Он хотел стать детским кардиохирургом, но теперь это казалось ему нереальным. Мой первый совет заключался в следующем. Мы работаем ради пациентов, а не ради себя. Возможно, нам приходится из-за этого страдать, но сожалеть почти никогда. Мы миновали гостиницу Совой, и я поделился с ним воспоминаниями, рассказал, как умер от сердечной недостаточности мой дедушка и как я хотел найти решение этой проблемы. Если простой паренек из Кантерпа смог. то и он обязательно сможет. Затем я поведал ему об Уинстоне Черчилле, с которым частенько беседовал на кладбище в Блейдене, о том, что он никогда не сдавался, даже в самые мрачные дни Второй мировой войны, и о том, как я сам не опустил руки после первой своей операции, обернувшейся катастрофой. Итак, мой второй совет — следуй за мечтой, сделай это ради сестры. Мы свернули со странт и прошли мимо ресторана Rules в Ковенгардене. В бедные студенческие годы я не раз водил сюда девушек, чтобы их впечатлить, а потом голодал до конца месяца. Я сказал, что риска бояться не нужно, порой он щедро вознаграждается. Через пару сотен метров мы набрели на вход в старую больницу Чаринг-Кросс, мою славную медицинскую школу, которую превратили в полицейский участок. Я рассказал об эфирном куполе и об операции, воспоминания о которой преследовали меня многие годы, о катастрофе, которая могла изменить мою судьбу. Но этого не произошло. Она только добавила мне решимости стоять на своем вопреки всему. Напоследок я произнес еще кое-что. Прошлое есть прошлое. Оставь его позади. Важнее всего то, что будет завтра. Парень меня поблагодарил. Наш разговор что-то изменил в нем. Возможно, он почувствовал то же самое, что я испытал в Америке, когда доктор Кирклин посоветовал мне не искать легких путей и начать оперировать детей. Или когда доктор Кули впервые показал мне искусственное сердце. Прежде чем возвращаться на конференцию, он протянул мне руку. Судя по его озадаченному лицу, моя скрюченная кисть удивила его. Вплоть до недавнего времени она не мешала мне оперировать». Мне давно советовали сделать операцию, но я все отмахивался, так как боялся, что это положит конец моей карьере хирурга. Теперь же болезнь зашла слишком далеко. Я то и дело ронял инструменты на пол, а когда жал людям руки, они думали, что я член какого-то тайного сообщества. И в тот момент я смирился с тем, что мои дни в операционной подошли к концу. Мне больше никогда не провести сложную операцию, Вместо этого я решил сосредоточиться на новом исследовании стволовых клеток и на разработке новых вспомогательных желудочковых систем. Эта работа потенциально может изменить к лучшему миллионы жизней. Спустя несколько недель я тихонько улизнул из больницы, чтобы мне прооперировали руку. Обычно пластические хирурги проводят подобные операции под местной анестезией, но они не хотели, чтобы я вмешивался в происходящее, так что меня оперировали под общим наркозом. Если честно, я этому даже обрадовался, потому что не очень люблю находиться по другую сторону баррикад. К тому же для меня это была не просто операция. Она знаменовала собой закат целой эпохи. Уэстоби Стивен. «Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху». Конец книги. Читал Евгений Лебедев.